Глава 34. Спросонья Квотермейн рассмеялся Он лежал в постели и гадал, с чего бы это. Что именно ему приснилось, теперь уже было не вспомнить, но что-то поистине восхитительное, пробежавшее улыбкой по лицу, и лукаво хохотнувшее под ребрами. Силы небесные, что же это такое? Не зажигая лампы, он набрал номер блика. «Тебе известно, который час?» — возмутился Блик. «У тебя есть лишь один повод изводить меня ночными звонками. Твоя идиотская война. Но ты, кажется, заверял, что с глупостями покончено». «Разумеется, разумеется!» «Что разумеется?» — рявкнул Блик. «Покончено», — уточнил Квотермейн. «Осталось лишь слегка подстраховаться, чтобы, говоря твоими словами, расслабиться и получить удовольствие». Помнишь, Блик, как мы с тобою давным-давно собрали коллекцию разных диковинок и уродцев, чтобы выставить на городской ярмарке? Скажи-ка, есть ли возможность разыскать эти склянки? Не завалялись ли они где-нибудь на чердаке или в подвале? Разыскать можно, только зачем? Тогда разыщи. Обмахни от пыли. Вынесем их еще разок на свет божий. Собирай нашу седовласую армию. За дело. Время пришло. Звек. День.